В отделении вернулся к вечеру. Подшил бумаги. Часа два играл в подкидного дурака с Егой и ее котом. Угадайте, кто остался? Хорошо, хоть не на деньги играли. Я бы вообще без копейки ушел. За ужином вернул свое. Бабка обиженных судьбой жалеет и кормит, пока не лопнешь. Если я за все это время еще не колобок, то это только от нервов. Кстати... Одна из причин вечных стрессов — петух. Наша ненависть с первого взгляда успешно переросла в окопную войну. За зиму он успел отъесться, продумать новую стратегическую линию и теперь будил меня, предварительно укрывшись за бруствером из близстоящих куриц. Эти влюбленные дуры самоотверженно прикрывают его от любых моих происков. Я начал всерьез задумываться о найме киллера». Метяй заявился от силы на полчаса раньше меня. Где шлялся, не сказал. Но никого не заарестовал и ни во что не влип. Трудился на уборке конюшни до первых звезд. Парень умнеет на глазах, кто б поверил. В целом, все шло так тихо и ладно, что я бухнулся спать рано. А сны снились полноцветные, с цирковым уклоном. Бабке пришлось трясти меня дважды, случай редкий. Обычно я просыпаюсь. Никитушка, да проснись же, сокол ясный, беда Я что-то сплю я Вставай же, люди пришли Подача заявления в отделение с девяти утра до пяти вечера, на обед Все еще на что-то надеясь, отпихивался я, пока яга не рявкнула Подъем, сыскной воевода, а не то водой студеная болью «Пришла беда неминучая в ворот милицейские!» «Без меня никак?» «Никак!» — подтвердила бабка. Ее вид со свечой в руке был суров и патетичен, как у американской статуи свободы. Я старательно зевнул и, скинув одеяло, потянулся за брюками. Домохозяйка стыдливо отвернулась. «Ты уже как наготу прикроешь? Вниз спускайся. Ткачи и брусники на тебя там ждут. Дочь у них пропала». «Двенадцатая, средненькая». Несколько секунд я молча переваривал последнее предложение. «Двенадцатая и средненькая? Ё-моё! Да сколько же их там вообще имеется? И все дочери? Ну, тогда Брусникин старший в этом нехитром деле любого кролика переплюнет. Замуж, наверное, попытается сдать оптом». В горнице меня ожидала пожилая супружеская пара. Жена оказалась женщиной тихой, незаметной, а муж, рябой мужичок, щуплого телосложения, умудрился во время разговора строить глазки даже бабе-яге. И вправду шустрый дядька. Из таких виагру варить надо. Итак, записываю, кто пропал, когда, где и при каких обстоятельствах. «Дочь-стерва, по ночи домой не вернулась. Прибью «Что вы, грубо так». — Да уж как есть! — Грозно вскинул Бороден Куткач. — А отца на всю улицу, до да милиции довела. — Вы уж, батюшка сыскной воевода, явите милость, отыщите дуру, а я с ней по-свойски ремнем потолкую. Прибью, как бог свят, прибью. Имя и особые приметы потерпевший, мысленно махнув рукой на чужие внутрисемейные отношения, продолжил я. Брусникин о чем-то перемигнулся с женой и обстоятельно ответил. — «Зовут Дуняша. возрасту девичьего, ростом пониже меня будет, волос русый, красной лентой коса заплетённая, над бровью родинка малая, ровно мушка, одета в рубаху с вышивкой да сарафан простой. еще лапки не новые, но прибить я её обязан просто». «Когда пропала?» «С утра из дома сбежала с подругами гулять. Так вот до сей поры не возвернулась, а ведь ночь уже?» «Раньше надо было прибить». «Не огорчайтесь, какие ваши годы!» «У подруг спрашивали?» «Нет, не сподобились», — многодетный отец задумчиво почесал маковку. Э, «Так она вроде раньше ты так не сбегала, но нынче точно прибью, как возвернется». «Ладно, ладно, понял, записал». Я обернулся к его жене. «Имеете что-нибудь добавить?» Она только отрицательно покачала головой. Глаза встревоженные, нервы на пределе». Еще чуть-чуть и ударится в банальную истерику. Я оглянулся на бабки на лицо было самым серьезным. Хорошо, я сейчас же попрошу нашего младшего сотрудника оповестить патрули. А вы успокойтесь, идите домой. Может быть, беглянка уже сама вернулась? Если что, я постараюсь обязательно заглянуть утром. Благодарствуем на уважение, Никита Иванович. Поезд поклонился ткач и даже не пообещал прибить. «Дочь, разумеется!» «Так будут искать-то!» Впервые подала голос мать пропавшей девушки «Обязательно, — уверил я!» «Бабуля, Мить все еще спит?» как всегда, — подтвердила яга «Он же деревенский, солнышком ложится, с ним же и встает А в промежуток его и оглобли не разбудишь» «Тоже правда! Традиционно он спал у нас в сенях на топчане» то есть мимо никак не пройдешь, но сном недобудимым. В русских сказках такое обычно называют богатырским, в чем я лишний раз и убедился. «Митя! Подъем! Служба зовет!» Прорал я прямо ему в ухо и отпрыгнул в сторону. «Ведь если вскочит с просонья, то насмерть зашибет, прецеденты были». Потом я его еще четыре раза будил, кричал, тормошил, толкал как мог. А рядом люди стоят. Брительная у нас милиция, правда? Чита Брусникиных словно нарочно застряла в сенях, откровенно любуясь моим позором. В отчаянии я схватил дрыхнущую каланчу за ногу, попробовал сдернуть одеяло. Он буркнул нечто неразборчивое и перевернулся на другой бок. В тот же миг... Жена ткача громко вскрикнула, указуя на что-то пальцем. Я тоже не сразу понял и даже дважды протер глаза. Из-под Митькиной подмышки высовывалась русая коса с заплетенной в нее мятой красной ленточкой.